Глава шестая Через некоторое время после отдыха я почувствовала себя значительно хуже. Кружилась голова, и весь мир вокруг меня как бы слегка двоился. Я начала отставать от Лауры и первое время слушала ее ворчание. «Клэр, это к работать завтра до да, заутра не поднимут и завтракать не дадут. Я и так в монастыре отощала, как кошка уличная. А Пауль у меня любит, чтобы женщина в теле была и здоровьем пыхала». Конечно, бросить он меня не бросит, приданное за мной доброе дают. Бабушка моя, упокой Господи, ее душу постаралась. Только и мне ведь нужно, чтобы муж не за одно приданное в дом брал, а чтобы и сама я ему душу грела. А ежели без конца вместо еды одни молитвы, так я и до свадьбы не доживу. Я вроде бы понимала справедливость ее слов и старалась изо всех сил, но в какой-то момент Лаура сама заметила. «Эй, тебе худо, что ли? Ну-ка, брось ведро!» «Да брось, кому говорю! Пошли, пошли потихонечку!» В этот момент я соображала уже совсем плохо. Перед глазами стояла мутная темная пелена, которая не давала возможности разглядеть ни чертовой грядки, ни торопливо подхватившую меня Лауру. Очнулась я от того, что в лицо мне брызгали прохладной водой, и Лаура торопливо говорила. «Сестра ранее, она сперва...» «Бодренько, бегла, бегло, а потом хуже и хуже. А потом, смотрю, стоит белый и ничего перед собой не видит. Я ее в тенек и повела, а потом уж волоком оттащила». Пожилая монахиня стояла на коленях рядом, протирая мне лицо и шею холодной мокрой тряпкой. Ощущение было не из приятных. Влага быстро сохла на лице, и казалось, что по коже ползают мелкие мурашки. Я вяло оттолкнула ее руку и утерлась рукавом. Ощущение зуда на лице пропало, но чувствовала я себя отвратительно». Старуха вздохнула и, кряхтя, поднимаясь с колен, велела. «Ты, Лаура, посиди с ней. Я сейчас сестру помоложе в сгоняю за телегой». Через некоторое время приехала небольшая тележка, запряженная крепким ржеватым коньком, которого под устцы вела молодая круглолицая женщина, очередная сестра, имени которой я не помнила. Лаура помогла мне встать и подтолкнула в тележку. Сама она явно собиралась оставаться на «проклятой капусте», Но круглолицая сестра сообщила. «Матушка-настоятельница велела тебе, Лаура, сидеть с ней в келье. Сказала, все равно от тебя толку никакого. Так за этой дохлятиной присмотришь». Затем монашка торопливо перекрестилась и добавила. «Понятное дело, что дохлятиной она в сердцах называет, но как мне велено, так я и передала. Даже те десять минут на солнце, которые мне пришлось провести в открытой телеге, закончились еще одним обмороком». В себя я пришла уже в Килии, где Лаура снова протирала мне лицо прохладной тряпкой. Перепугал ты настоятельница-то. Все же они за невест хорошие вклады получают. А ежели самого Брана эта невеста помрет, это ж какой скандалище будет? Ну и мне заодно повезло. Вельно при тебе сидеть и следить, чтобы хуже не стало. На лекарта то мать настоятельница тратиться не хочет а все же боится, чтобы ты подучи не заболела. Так что и для меня теперь никакой капусты. Да и слава богу!» Экспрессивно перекрестилась она и, отжав влажную тряпку, ляпнула мне ее на лоб со словами. «Лежи, теперь приходи в себя». Прохлада Кили сделала свое дело. Мне стало получше, я даже решила сесть. Лаура подхватила вторую тощую подушку с соседней кровати и, подсунув мне ее под спину, помогла. Ну вот, вижу, что тебе уже получше. Ты главное остальным-то этого не показывай, а то ведь здесь быстренько или на огород отправят, или того хуже за скотину убирать. А я мух навозных страсть как не люблю. Некоторое время я осторожно осматривалась, но вроде бы больше в глазах не двоилось. Лаура, а зачем вообще нас в монастырь отправили? Почему нельзя прямо из дома к мужу? Не знаю, она задумчиво пожала плечами. Отвеку так заведено. На три месяца перед свадьбой в монастырь вроде как считается, что святые сестры обучают нас дом вести работе всякой полезной, ну и о душе беспокоятся. Раньше сказывают, среди сестер умельцы были, кружева плели и шитью вышивки обучали, а сейчас. Лаура раздраженно махнула рукой. «Сейчас, скорее, как батраков нас используют, но кто ж против традиций пойдет?» «И опять же, вроде как перед свадьбой в монастыре поработать, богоугодное дело считается. У меня в Лагенберге кузина живет по отцовской линии, она постарше, и три года назад мы с семьей на свадьбу ее ездили, за богатого, слышь, купца сосватали, так у них тоже в монастырь невест сдают, и много что она там двоюродным до да троюрдным про это говорила». Хвасталась, что научили готовить их блюда, как для благородных на стол. Кружева показывала, которые за три месяца там наплела, а еще для себя в приданое сшила такой мешок, белый по углам вышивка, а в середине дырка и кружевами отторочено. Сказывала, что в этой такая дива через ту самую дырку одеяло запихивают. Оно, дескать, в этом самом мешке гораздо меньше пачкается и потому служит дольше. А называется тот мешок пододеяльник. Вот так вот, в путних монастырях. А у нас...» Она безнадежно махнула рукой и тихонько закончила. Барон-то сам слепой, толку с него никакого, а только и смотрит, как чего лишнего урвать и у кого кусок отобрать, чтобы вроде как по закону вышло. Некоторое время в келье стояла тишина. Я обдумывала все, что услышала, потом рискнула задать еще один вопрос. «Лаура, а почему барон слепой? Он когда навестить меня приходил, я удивилась, у него вполне нормальное зрение». «Так тебя же не барон навещал, а твой жених?» Приятельница с недоумением уставилась на меня, а потом, взявшись руками за обе щеки, на выдохе ойкнула. «Ой, ты же действительно ничего не помнишь. Ты даже и простого самого не понимаешь». Она еще некоторое время смотрела на меня с испугом, а потом торопливо заговорила, сильно понизив голос. «Ты хоть не говори никому, а то слабоумные объявят. Увезут в Хальдбург, в лечебницу. Там, сказывают, вообще никто не выживает. Господи, боже мой!» Она торопливо перекрестилась несколько раз и зашептала. «Это не барон к тебе приходил. Ты же не за барона замуж-то идешь. Тебя замуж за господина Рудольфа выдают. А господин Рудольф не барон, он баронет. Понимаешь, теперь баронет. Ты не женой слепого барона будешь, а его невесткой. Понимаешь? Понимаю. Спасибо тебе, Лаура. Ты когда рассказываешь, я даже кое-что вспоминать начинаю. Только все равно непонятно очень много». Тоскливым голосом пожаловалась я. «Так ты спрашивай, спрашивай, пока я туточки. Все так же яростным шепотом выговаривала девушка. «Я же вижу, что ты нормальная, но ежели до баронессы что дойдет, она тебя со свету живет. Ты спрашивай, спрашивай, чего надобно!» В этот момент в коридоре раздались цокающие шаги. Дверь в келью распахнулась, и с подносом в руках вошла сестра Брона. «Матушка-настоятельница велела кормить тебя получше. Дескать, раз пост не помогает, значит, ты впрямь больная ты!» «И покуда лежать будешь, Лаура при тебе соседкой останется, так что ты, Клэр, пока с кровати не вставай, не велено». «Очень уж, матушка, недовольна, что ты даже от легкой работы в обморок валишься», — покачала она головой, выставляя на маленький столик глубокую миску с едой и, кладя рядом большой ломоть белоснежного хлеба, обильно смазанный маслом. А попить я тебе сейчас горяченького принесу. Травяной взвар — первое дело от слабости здоровья. Ты уж не перечь, матушке, с кровати не соскакивай. Вот какая бледненькая. Брона ушла, пообещав вскоре вернуться. А Лаура, схватившись за край миски и зашипев, возмущенно сказала. «Ох ты, горячая-то какая! Видать, только сварили. Ну ничего, я сейчас...» Она подхватила ту самую влажную тряпку, которую я сняла с лица, и, перехватив миску за край, присела ко мне на кровать. «Давай, открывай рот! Эткую кашу я только дома и едала!» В миске поверх белоснежного разваренного в молоке риса плескалась большая золотистая лужица сливочного масла. Лаура деревянной ложкой набрала каши, чуть подула на нее и, сглотнув слюну, скомандовала. «Так, рот открывай быстренько!»